ЧАСТЬ ВТОРАЯ АЛЕКС Если к кому-то потянулась душа, не сопротивляйтесь. Она единственная точно знает, что нам надо. Эрих Мария Ремарк Глава 1. АЛЕКС ЧАСТО ПРОКРУЧИВАЛ В ГОЛОВЕ ИХ ВСТРЕЧУ, ПЫТАЯСЬ ПОНЯТЬ, В КАКУЮ МИНУТУ ОН ПОНЯЛ, ЧТО ЭТА ДЕВУШКА ТА САМАЯ. Наверное, еще до того, как увидел ее лицо. Он спешил с деловой встречей и хотел заехать в офис, просто чтобы убедиться, что все в порядке, и конференция началась без накладок. Несмотря на доверие своей команде, привычка держать руку на пульсе не раз спасала в критических ситуациях. Буквально выскочил из машины и быстро поднялся на второй этаж. Заглянул в зал, убедился, что все начинается и пошел в сторону своего кабинета. Он любил эти широкие коридоры, остеклённые так, что солнце заливало их светом с самого утра. Она сидела на подоконнике, прижавшись к стеклу. Длинные золотистые волосы рассыпались по плечам и переплетались солнечными лучами. Еще не видя ее лица, он знал, что она смотрит на море и улыбается. И он тоже улыбнулся. Алексу было 35, и он был готов к этой встрече. Годы работы позволили занять достойное место в мире. Он построил дом, в который знал, однажды приведет девушку, ту самую. Он сможет сделать ее счастливой. Ему вообще хотелось сделать счастливым весь мир. С ней было так легко и просто. Она казалась совершенно естественной, непосредственной и наполненной каким-то внутренним светом. Наверное, за последний год он улыбался меньше, чем за эти два часа с ней. Узнавание было мгновенным. У него появилась почти болезненная необходимость коснуться ее. Он уже собирался предложить ей прогулку по самым красивым уголкам Барселоны, когда она сказала про мужа и детей. В эту минуту он почувствовал себя так, словно асфальтоукладчиком проехали по ногам Рукам и всему туловищу. Он умел держать удар и верил, что больше никакие повороты судьбы уже не могли напугать. Но такого бессилия не ощущал с детства. Словно это страшный сон, и ты пытаешься проснуться, но никак не можешь этого сделать. И тогда он убедил себя в том, что такого попросту не может быть. Нельзя влюбиться с первого взгляда в замужнюю женщину, рассказывающую о своём любимом супруге и дочерях. Для надежности он даже пролистал фото в соцсетях. Идеальная семья. Тогда почему с этого дурацкого дня мысли о ней неотступно преследовали его? Она стала частью его самого. Глядя на море, он теперь видел ее улыбку. Перестал заходить в бар, выбирая каждый раз простой аппаратный «Американо». Купил себе новую профессиональную камеру — и опять начал фотографировать. Когда она спросила, «Вы фотограф?», ему так хотелось сказать «Да». И не только. Рассказать, с каким энтузиазмом он переносил этот мир на бумагу. Показать изданные фотоальбомы. Свои первые картины. А потом рассказать о выставке, которая провалилась с треском, навсегда похоронив мечту зарабатывать на жизнь живописью. Спас тогда старший брат. Это он настоял, чтобы Алекс вошел в семейный бизнес. Его всегда спасал Алексей. С самого детства. Он был всего на пять лет старше, и когда погибли родители, этот 18-летний долговязый парень не только взял на себя все заботы об отцовском бизнесе, но и оформил опекунство над Алексом. Так и жили вдвоем, не давая упасть друг другу в бездну депрессии. Алексей настоял, чтобы уроки живописи, на которые его всегда возила мама, были продолжены. «Алекс старший» и «Алекс младший». Называла она их, смеясь и обнимая своих мальчишек. Они были баловнями судьбы до того страшного звонка, когда чужой безликий голос сказал, что мамы и папы больше нет. Но парни справились. В первые годы фирма дала крен, и едва не пришлось ее продать. Но Лёшка, переведясь на заочное, как-то сумел вывести их корабль на ровную воду. И это он настоял, чтобы Алекс не прятал фотографии, даже нашел для него издательство и разослал альбомы в редакции всех, кому могли приглянуться работы молодого фотографа. Все шло неплохо, пока они не замахнулись на выставку картин. Отзывы были уничижающими. Ему хотелось провалиться сквозь землю, исчезнуть и никогда этого не читать. Отвратительная мазня возомнившего себя художником богатого мальчишки. Театральная крикливость молодого в выскочке. Две недели он не выходил из дома. «Не сдавайся!» «Почитай, что писали критики о картинах, признанных ныне художников. Вот, смотри!» И брат начал с эмоциями зачитывать. «Что это?» «Гальванизированный труп?» «Какой жесткий рисунок!» «Сухой, безжизненный, неестественный!» «Какая скверная линия спины...» До встречи с кушеткой. Вытянутая рука, страдающая, что это с серовым? Да эти складки вроде примитивного рисунка елочки декадентов. Матиса, неужели и серов подражает Матису? И как неудачно! А если бы в свое время серов, как ты, закрылся и ушел в депрессию от таких отзывов? Или вот смотри! Какая нелегкая дернула вас писать эту нелепую картину! Это, между прочим, не о твоих работах. Это о бурлаках на Волге Репина. О нем такую муть! Почти 20 лет писали. А теперь скажи мне, где Репин? Правильно, в каждом учебнике. А где его критики? В истории они остались только как критики Репина. Не напиши они этой мерзости, вообще никто бы не вспомнил. Так почему для тебя мнение каких-то людей важнее, чем мое? Я тебе говорю, что картины потрясные. Они наполнены светом. Они показывают этот мир таким, каким он должен быть хотя бы на картинах. Я уверен, что маме бы они понравились. Но Алекс уже принял решение. С живописью покончено. Он стал помогать брату в делах, а потом бросил Академию искусств и поступил на экономический. После вуза работу предложили почти сразу, и цепочка невероятных встреч и проектов привела его к должности директора крупнейшего бизнес-центра в Барселоне. «Будь как все» — стало девизом новой жизни Алекса. С творчеством покончено. В Барселоне никто не знал ни про его фотографии, ни про его картины. Сам он скорее думал об этом, как о неудачном опыте юности».